Глава 18 Они, смеясь, вваливаются в дверь насквозь, продутые ветром. Беатриса чувствует запах морской соли на его волосах и думает о том, как ей не хватало этого запаха, этой непринужденности в общении друг с другом. Наступают сумерки, ее любимое время — суток летом. В доме тихо, не видно ни Пэм, ни Кэс, и она радуется, что может еще какое-то время побыть с ним наедине. «Спасибо за сегодняшний день, Би». Он ногой захлопывает двери, и бросает ключи от машины на столик в прихожей, где они падают на керамическое блюдо. «Ты всегда знаешь, как поднять мне настроение». Мы заслужили немного радости. Она протягивает руку и ласково сжимает его плечо, восхищаясь его сильными упругими мышцами. «А теперь иди и поставь чайник. Мне нужно подняться наверх». «Какая ты властная», — шотит он, удаляясь по коридору. Она ждет, пока он дойдет до лестницы, ведущей на кухню, затем снимает сандалии, бросает на пол холщовую сумку с ведром и лопаткой, кремом для загара и бутылкой Эвиан, и, не давая себе шанса передумать, взлетает наверх по двум лестничным пролетам. Она знает, что он скоро придет ее искать. Комната Аби безукоризненно чиста. Одеяло в новом пододеяльнике, который, как подозревает Беатриса, изготовлен Уайт Компани. Я думаю, у тебя нет денег, Аби. Плотно натянута на кровати. Стены выкрашены в красивый лавандовый цвет. А запах, оставшийся после Джоди, сменился каким-то знакомым цветочным ароматом. Четыре книги аккуратно сложены стопкой на ночном столике. Рядом со снимком в серебряной рамке, на котором изображены улыбающиеся загорелые Аби и Люси, обнимающие друг друга за плечи. Это та самая фотография из газетной вырезки, только не черно белая а цветная. Беатриса берет ее в руки и рассматривает, пытаясь отыскать разницу в их лицах. Но это похоже на игру «Найди отличия. Брови у Люси изогнуты сильнее, как будто она их выщипывала. Губы подкрашены розовым блеском. Волосы уложены аккуратнее, выпрямлены тщательнее, и понятно, что Люси больше заботилась о своей внешности, была более женственной. Но если не считать этих небольших уступок моде и красоте, они — зеркальное отражение друг друга. Беатриса находит их сходство сверхъестественным. Она ставит фотографию на место, и тут ее взгляд останавливается на большой пластиковой маргаритке, красующейся на верхушке изящного флакона духов, который стоит посреди набора кремов для лица и лосьонов для тела. По спине пробегает холодок. Маргаритка от Марка Джейкобса. Это тот же аромат, которым пользуется она сама. Зачем ты это делаешь, Аби? «Зачем тебе покупать те же духи, которые ношу я?» Беатриса берет в руки книгу, лежащую на самом верху стопки. Твердый переплет с порванной пластиковой суперобложкой. Наверное, эта книга приобретена на благотворительной распродаже. Или, как выясняется, когда Беатриса перелистывает первую страницу и замечает чернильный след от штампа, списанный с центральной библиотеки Бата. Имя автора — Патрисия Липтон. Смутно пробуждает что-то в памяти. Беатриса переворачивает книгу, чтобы прочитать аннотацию на обороте. Скучная история о работном доме, которой могла бы гордиться Кэтрин Куксон. Примечание. Дама Кэтрин Энн Куксон. 20 июня 1906 года, 11 июня 1998 года. Английская писательница в жанре любовного романа, филантроп, дама-командор Ордена Британской империи. Конец примечания. Она кладет книгу на место. Совсем не в ее вкусе. Потом открывает ящик, и сердце ее замирает, когда она замечает блистер с таблетками. Это точно не контрацептива. На упаковке нет никаких надписей. Все таблетки на месте. Что ты делаешь? Резкий голос заставляет ее отпрянуть от ящика и уронить блистер на пол. Повернувшись, она видит в дверях Бена. Его глаза неодобрительно сощурены. Сделав всего несколько шагов, Бен оказывается рядом с ней. Он наклоняется, чтобы поднять упаковку и хмурит брови. «Не могу поверить, что ты роешься в ее вещах. Что за игру ты затеяла? И что это?» Он вертит таблетки в руках. Флокситин. Положи на место. Бросает он. Она берет их у него». «Это антидепрессанты?» Она кивает, сжав зубы. «Тогда разве она не должна была взять их с собой? Разумеется, я не врач, Бен, но она ведь не могла пропустить прием лекарств». Не следует находиться в ее комнате без ее ведома, напоминает он. Потом подходит к окну, отдергивает шторы, которые Аби так и не успела заменить, и которые диссонируют с остальным интерьером спальни и выглядывает в окно. Беатриса встает позади него, все еще сжимая в руках упаковку с антидепрессантами. Через его плечо она замечает, как загораются фонари на улице внизу. Извини, я подумала про браслет, ну, ты знаешь. Он вздыхает. Нельзя ли просто забыть об этом? Она тянет его за рукав. «Посмотри на меня, Бен». Он поворачивается к ней, но смотрит куда-то в пол. «Я думаю, она украла этот браслет. Я не знаю, зачем. Может, она ревнует. Может, хочет навредить моему новому бизнесу. Может, она хотела забрать его себе, или ей нужны были деньги. Я не знаю. Прости, я понимаю, что она тебе нравится, но... Я люблю ее, Би». Его голос необычайно мягок и эта мягкость заставляет Беатрису отшатнуться. На мгновение ей кажется, что ее сейчас стошнит. Бен поднимает глаза и смотрит прямо на нее, словно ожидая ее реакции. В выражении его сквозит какое-то самодовольство, как будто он специально произнес эти слова, чтобы спровоцировать ее, причинить ей боль. Даже если она воровка, Беатриса знает, что это удар ниже пояса, но не может сдержаться. Я так не думаю. Но если она, как ты утверждаешь, взяла твой браслет, значит, ей нужна наша помощь». Его слова заставляют ее устыдиться. «Ты прав. Она подходит к прикроватной тумбочке Аби и кладет упаковку антидепрессантов обратно в ящик, где их и нашла. Она уже собирается закрыть его, как вдруг что-то сверкает, привлекая ее внимание. В углу, почти скрытая Саше с узором из розовых бутонов, лежит сережка. «Бен». Посмотри на это. Беатриса не может сдержать чувство удовлетворения, когда торжествующе кладет сережку ему на ладонь, где та и лежит, не подозревая о своем значении. Изящное изделие в форме маргаритки. Жёлтое, словно солнце.